Глава двадцать третья. Огорчение чиновника. Удовольствие ходить весь год, важно задрав голову, стоит того, чтобы помучиться какие-нибудь четверть часа, кости. Но предоставим этого ничтожного человека его ничтожным опасениям. Зачем он взял к себе в дом человека с сердцем, когда ему нужна была лакейская душа? зачем не умеет он выбирать людей в девятнадцатом веке случалось постоянно что знатные и сильные вельможа, сталкиваясь с благородным человеком убивает его ссылает заключает в тюрьму или до такой степени унижает что несчастный имеет глупость умереть с горя случайно здесь страдает не тот кто благороден великое несчастье это невозможность забыть о людях подобных господину дереналю В городе с двадцатью тысячами жителей эти господа олицетворяют общественное мнение, а общественное мнение — ужасная вещь в стране, имеющая характер. Человек благородный, великодушный, могущий быть вам другом, но отделенный расстоянием в сотни лье, судит о вас на основании общественного мнения. А оно создано глупцами, которых случай сделал богатыми, знатными и умеренными. Горе тому, кто от них отличается. Тотчас после обеда все уехали в Вержи. Но через день Жульен снова увидел все семейство Реналей в Верьере. Не прошло и часа, как он, к своему великому изумлению, заметил, что госпожа де Реналь от него что-то скрывает. Она прерывала свои разговоры с мужем лишь только он появлялся и, казалось, почти желала... чтобы он удалился. Жульен не заставил повторять это дважды. Он сделался холоден и сдержан. Госпожа Дареналь заметила это, но не потребовала объяснений. «Уж не собирается ли она найти мне замену?» — подумал Жульен. «А еще третьего дня она была со мной так откровенна. Но, говорят, великосветские дамы всегда так поступают. Это так же, как у королей». Они всего любезнее с министром в тех случаях, когда тот, возвратясь домой, находит на столе указ о своей отставке. Жюльен заметил, что в этих разговорах, внезапно прерывавшихся при его появлении, часто упоминалось о большом доме, принадлежащем верерской общине, старом, но удобном и просторном, расположенном против церкви в самом бойком торговом месте города. Что может быть общего между этим домом и новым любовником», — думал Жульен. В своем огорчении он повторял хорошенькую песенку Франциска I, бывшую для него новостью, ибо госпожа Дереналь научила его ей всего лишь как месяц. Тогда какими клятвами, какими ласками опровергался каждый стих этой песни. «Красотки лицемерят, безумен, кто им верит». Господин Дореналь уехал на почтовых лошадях в Бизансон. Эта поездка была решена им в два часа, он казался чрезвычайно взволнованным. По возвращении он бросил на стол толстый пакет, обернутый в серую бумагу. «Вот это дурацкое дело!» — сказал он жене. Через час Жульен увидел, как пакет уносил расклейщик объявлений, и поспешил за ним. «Я узнаю тайну». на первом повороте улицы он нетерпеливо ожидал стоя возле расклейщика который намазывал своей толстой кистью оборотную сторону афиши едва она появилась на стене как любопытство жульена было удовлетворено подробным объявлением о сдаче в наем с торгов того самого большого старого дома о котором так часто упоминалось в беседах господина деаля с женой. Торги были назначены на следующий день в два часа в общинном зале. Цену можно было набавлять до сгорания третьей свечи. Жульен был сильно разочарован. Объявление повесили накануне торгов. Каким образом все желающие успеют об этом узнать? Впрочем, эта афиша, помеченная числом двухнедельной давности, хоть он и прочитал ее еще трижды в трех разных местах, Ничего не разъясняла.